Глава 4. Алистер. Девчонка опять его злила. Удивительная способность на ровном месте выводить его из себя. Вздумала посоревноваться с ним в остроумии. Спрятала малышку, предложив взамен кружку обжигающего ароматного чая. Ума непостижимо. И он повелся, Хотя напиток оказался хорош. Дарил внутреннее тепло и уют, коих он давно был лишен в погоне за разгадкой собственного проклятия, которое, как выяснилось не так давно, таковым даже и не являлось. Да-да, многие десятки лет он искренне считал, что проклят, от того и не может различать ауры. Стал лучшим специалистом по проклятиям. А когда достиг самых вершин, пришел к выводу, что виной всему врожденный дефект, неисправимый, всего лишь ошибка природы, такая себе насмешка. Тогда ты и потерял, лорд Алистер алари всякую надежду и вкус к жизни. Потому что какой толк в щедро отмеренных годах, когда не с кем их разделить и некому передать частичку себя. Оставалось только радоваться за других счастливчиков, точнее сделать вид и волочить жалкое существование, прикрываясь набившей оскомину маской зубоскальства. Так что ни одна взомнившая о себе не вещь, что девица не встанет у него на пути к истинной паре. Алл намеренно тянул время. трижды просил добавку ароматного напитка и дважды хрусткого печенья. Девчонка, при всех своих упертостей и недальновидности, необыкновенно верно подбирала вкусы друг к другу. Оттого и неудивительно, что колокольчик на двери ее чайно извинил с завидным постоянством. Правда, посетители, заметив его, восседавшего за центральным столиком, все как один спешили ретироваться обратно на улицу, что не могло не огорчать маленькую хозяйку – а состоявшегося мужчину мелочно радовать. Но ничего, немного раздраживания этой занозе Розалинде пойдет только на пользу. Глядишь, сговорчиво станет и прекратит перечить взрослым драконам, пиглеца. «Если бы дала увидеться с девочкой, я бы не распугал пару десятков клиентов». Лениво заметил он и закинул в рот очередной имбирный кругляшок. Они тут были такого игрушечного размера, что хватало рода на один укус. Но ему на удивление нравилось – И вообще в чайной витала уютная атмосфера покоя и безмятежности, что хотелось возвращаться в нее снова и снова. Еще бы хозяйка не была до зубовного скрежета раздражающей, было бы вообще идеально. О, не беспокойтесь! Вчерашнего вашего золотого хватит на полмесяца! отмахнулся нахалка Похоже, кто-то тут забывается. Ал позволил силе немного пошалить, в результате чего табличка с написанным на ней меню осыпалась пеплом на деревянную стойку, А девчонка, побледнев до состояния белой муки, охнула и осела. Да так и осталось безмолвно таращиться на него. Так-то лучше. Алистер заметил, что у старшей сестры глаза серые, как пасмурное небо, а волосы гораздо темнее, чем у младшенькой. Черты лица мягкие и правильные, окончательно сформировавшиеся, без подростковых припухлостей. Вместе все смотрелось симпатично. Даже довольно мило, но как-то обыкновенно. Ступай. Проверь, не вернулась ли Иванелия, — приказал он, когда все, что можно, было съедено, а желание и сил запихивать в себя дополнительные порции не находилось. Да и дела боли не ждали. Ей еще рано, — как от удара дернулась девица. Ты же понимаешь, что чем дольше сопротивляешься, тем злее я становлюсь, — прищурился Ал. А злой дракон совсем не то, что нужно двум юным мистерам на пороге их дома. Он действительно не понимал упорство Розалинды в отношении малышки, потому как в этот раз дракон пришел в нормальном состоянии и даже сразу объяснил, что почувствовал в девочке истинную и не имеет в виду ничего такого, а хочет лишь поближе рассмотреть ее, дабы удостовериться. Что стоило ее старшей сестре пойти навстречу? Тем более у девочек друг кроме друга никого не было, а он мог предложить им защиту и полное обеспечение. Разве не все девицы мечтают о тряпках, драгоценностях и куче свободного времени, которое можно щедро тратить на праздное развлечение. «После смерти родителей я несу ответственность за Эф и защищаю ее так, как считаю нужным», — сепла ответила ему все еще бледная Розе. «А у девочки есть характер», — с невольным уважением отметил Алистер. «Внимание взрослого дракона явно не числится в списке безобидных забав. Я буду приходить сюда каждый день. Ты не сможешь постоянно скрывать ее от меня». «Я буду делать все, что смогу для этого». И хотя последние слова девчонки звучали скорее как вызов, в ее глазах он узрел мрачную решимость заведомо проигравшего идти до конца. Снова вспыхнув, он швырнул серебрушку на стол и разморжистым шагом покинул чайную, не забыв на прощание, как следует грохнуть дверью. И как только с петель не слетело, едва оперившаяся Розалинда вытаскивал на свет его самые отвратные черты – Такие как постоянное раздражение, гнев и мстительность. Хотелось немедленно ее наказать, поставить на место, но из последних сил Ал держался. Не следовало еще более осложнять и без того напряженные отношения с опекуншей его парой. Лишь только переместившись в свою домашнюю лабораторию порталом, он смог спалить пару стульев и тем самым хоть немного выпустить пар.